Так-то вот, незаметно, как всегда. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь. И в сентябре произошло уже не знамение, а само событие. Уже не знамение, а само событие. Да, само событие. И было оно на первый взгляд совершенно незначительно. Именно. В городскую тюрьму однажды, светлым сентябрьским вечером, пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, и предписывалось выпустить из камеры номер 666, содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все. Вот и все. И из-за этой бумажки, несомненно из-за неё Несомненно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 И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в каленкоре, что будто бы шел он на хорошую, интересную вечеринку с веселыми, румяными землячками-курсистками. С землячками-курсистками, со слевянкой, привезенной прямо с благодатной Украины. С песнями, с чудным грицем. Ой, не хотим. Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места. Вы говорите, бритый? Нет, кажется, позвольте, с бородкой. Позвольте, разве московский? Да нет, студентом он был... Он ничего подобного, Иван Иванович он его знает. знает. Он был вторая вторащен народным учителем. Фу, Фу, ты чёрт. чёрт! А может, и не шёл по бронной? Москва, город большой, на бронной туманной, изморозь, тени. Какая-то какая гитара, гитара, турок под, турок солнцем, под солнцем, кальян, кальян гитара, гитара, день, день, день тренинг. Гитара, трени. гитара, день, день, ясно, ясно туманно. Ах! Ктуманны страшно кружный Идут, идут и пою, пою. Идут, идут и мимо и кровав naval Бегут, бегут мимо видений. Растрёпанный Тюрьма, кусы, Тюрьма. Кусы, стрельба, барба и мороз. И полночный и крест, и полуночный крест, Владимир, крест. Владимир. Полуночный Идут, идут, и пью, и пью, рак, школ. школы. Трубы, трубы, там, там, горел, горел, В вище человейской войны винтом. Сосекают шампалами насмерть летит. Едет черношлычная конь на горячих лошадь-пошадь. Черношлычная конь, на горячих лошадь-пошадь. сон гремит. Катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин. Бледный, с намокшей в тепле прядью волос. И розовая лампа горит. И розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной — храп карася. Из Николкиной — свист Шервинского. Муть. Ночь. Муть. Ночь. Идут валяется и на полу у постели Алексея не Недочитанный Достоевский девять, И глумятся и бесы дюльма, отчаянными и словами И глумятся стрима, бесы и мороз, и мороз. Тихо спит Елена Тихо спит Елена Ну так вот, что я вам скажу Не было, не было Не было этого Симона вовсе на свете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 Вернувшихся из Галиции Это вдовесочек К десяткам тысяч мужичков Ого-го Вот это было Аузник, гитара Слухи грозные Ужасные Наступают на нас Эх-эх, Николка Турок, земгусар, Симон Да не было его. Не было Так чепуха, легенда Мираж. Чепуха. Чепуха. Легенда. Легенда. Мираж. И напрасно, напрасно мудрый Василиса, хватаясь за голову, восклицал в знаменитом ноябре «Квоз вунд бердер эдементат». Кого бог захочет погубить, того он лишает разума. И проклинал Гетмана за то, что тот выпустил Петлюру из загаженной городской тюрьмы. Вздор с все это. Не он другой, не другой третий. и Итак...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 Это было ужасное зрелище. Петухи в афрегийских колпаках с картавым клёкотом налетали на бронированных тевтонов и рвали на них клочья мяса вместе с бронёй. Немцы дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперённые грудь, грызли зубами, но не выдержали. И немцы... Немцы попросили пощады.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 В течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой свет, и из широких стеклянных дисков начинало глядеть дырявое,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 «Райское сияние, сияние. ходило, ходило за, Наем, за Наем облаком». «Вы в раю, полковник?» спросил, спросил Турбин, Денина, чувствуя сладостный, сладостный вели, трепет, которого никогда не, не, вели, не испытывает вели человек вели, наяву. «В гаю!» ответил Найтур с голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах. «Как странно, как странно!» заговорил Турбин. «Я думал, что рай — это так, Мечтание человеческое? И какая, какая странная, странная форма? форма? Вы, позвольте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером? Они, Они в, бригаде в бригаде крестоносцев, крестоносцев теперь, теперь господин, господин доктор, доктор ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916 году на виленском направлении. Как огромный витязь возвышался вахмистр,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 Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил Господь Бог игрушку. Женские глаза. Но куда ж до глаз вахмистра? Как, как живы спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин. Как, как же это так? В рай, рай с, сапогами, с сапогами, со шпурами. шпурами. Ведь, Ведь у, у вас лошади, в конце концов, концов обоз, обоз пиццы.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 Штатский старичок, а важный, обходительный Я, конечно, докладаю Так и так Второй эскадром белградских гусар В рай подошел благополучно Где прикажете стать? Докладывать-то докладываю А сам вахмистр скромно кашлял в кулак Думаю, а ну, думаю, как скажут-то они Апостол Петр, опадите вы к чертовой матери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 «А? Что прикажете делать? Добродушный старикан!» «Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе без баб невозможно. И вахместер, и вахместер, и вахместер». Это, Это верно. верно. Вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. «Чьи-то глаза, черные-черные, чьи и родинки на правой щеке матом, смутно светнули в, в сонной тьме, сонной тьме». тьме, тьме. Он смущенно крякнул. А вахмистер продолжал. Ну, тис! сейчас это он и говорит. Доложим. Отправился, вернулся. И сообщай Ладно, устроим. И такая у нас радость сделалась. Невозможно выразить. Только вышла тут маленькая заминочка. Обождать, говорит апостол Петр, потребуется. однако ждали мы не более минуты. Гляжу, подъезжает вахмистер.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 Тут, Тут Вахместер, Вахместер покосился на турбина, на турбина и, и, потупился и потупился на мгновение Как будто, будто хотел что-то скрыть от доктора Но не, не печальное, печальное, а наоборот Радостный, славный секрет Потом оправился и продолжал Поглядел Петр на них из-под ручки и говорит, и говорит Ну, ну, теперь чегри все все, все, все И сейчас дверь настишь И, пожалуйте, говорит Справа по три только, только, только я Зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов И заиграла итальянская гармоника «Под ноги! Под ноги! Под ноги!» Закричали на разные голоса взвод «Ех, Дуня, Дуня, Дуня, полюби Дуня меня!» И замер хор в «С бабами так и вперлись!» — ахнул Турбин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 Чего же-то, я думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает? Однако любопытно, что он такое скажет. А он и говорит. Ну, ну не, не верят, верили. говорит. Что ж поделаешь? Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, ты говорит, тоже. Да и им, говорит, думаешь, то же самое. Потому мне не от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, Один верит, другой не, другой верит. не верит, а поступки а у поступки вас у всех одина Сейчас друг Сейчас друга заглут. Друг а что касается, что касается казарм Жилина, жили, то тут как тут надо тут понимать? Как все надо вы у меня, Жилин, одинаково в поле брани убиены. Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего.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 В дырявых лаптишках с сеном в непокрытой свалявшейся голове и выл. Бежал, Бежал и выл. выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали, Запорхали лёгонькие, красные лёгонькие, красные петушки, красные лёгонькие красные петушки. красные Запорхали легонькие красные, красные петушки. Затем показался в багровом заходящем солнце повешенные за половые органы шинкарь-еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно видение. Генрих Сенкевич стал в, стал в и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина спучилась И запрыгала пузырями папы звонили в колокола Под зелеными куполами потревоженных циркнушек А рядом В помещении школ с выбитыми ружейными пульами В помещении стеклами, школ с выбитыми стеклами пели Революционные песни Нет Задохнешься в такой стране И в такое время Ну, ёк, дьявол Миф Миф